во 26. Не веси на мне, шёпотом обращаюсь к Клэр. Мы идём с ней по дорожке к гостевой парковке, изображая из себя парочку. При этом девушка, взяв меня под локоть, буквально повисла на мне, едва сама перебирая ногами. Я не выспалась, отмахнулась от моих слов рыжеволосая. И вообще, ты сегодня якобы мой парень, так что не возмущайся и терпи, а затем произнесла наигранно возмущённо. Девушку до машины ему не донести. Вот честно, захотелось отвесить это инаглый рыжий подзатыльник, не сильный, но чувствительный, сдержался. Я и так твои вещи несу. Помимо своего небольшого рюкзака, я действительно нёс ещё и довольно объёмную женскую сумку. Чего она с собой набрала на один день в таком количестве, мне неведомо. Это не считается, отмахнулась Клэр. И вообще, что за недовольные выражения на твоём лице? Ты с девушкой идёшь под ручку. С красивой девушкой должно заметить. А он вместо радости словно лимон проглотил. 2 дня прошли в непрерывной учёбе, так как за это время на нас свалились целых 3 контрольных работы, 2 коллоквиума и 4 теста. Плюс вчера я провёл ночную тренировку рейгов. Сегодня же у нас был долгожданный выходной. Только вместо того, чтобы провести его, валяясь в кровати или занимаясь своими делами, Мы собирались помочь Кристину и разыгрывая влюблённую парочку, отправиться отмечать день рождения Мэри. С другой стороны, поездка за город сама по себе не была чем-то плохим. Было в этом даже что-то привлекательное. К примеру, я давно не готовил шашлыки. От одной мысли о том, как впиваюсь в сочное мясо зубами, мой рот наполнился слюной. В моём рюкзаке лежала упаковка личного мной замаринованного мяса, которое я и собирался приготовить на ужин. Как уверил меня черноволосый, место для готовки на открытом огне и на углях на арендованной территории было, как и всё необходимое для растопки и поддержания углей. "Шашлыки", вслух прошептал я, поглощённый своими гастрономическими мыслями. "Ты вообще фанарел?" толкнула меня в бок локтем Клер. "Я иду с ним под ручку, вся такая накрашенная и симпатичная, а он о еде думает. Шашлыки это вкусно". Вместо того, чтобы оправдываться, произнёс я: "Ничто не сравнится с иклерами", безапелляционно заявила рыжая. Уже собирался прочитать ей целую лекцию о том, что такое настоящая еда, но дорожка, по которой мы шли, закончилась, выведя нас на пропускной пункт университета. Показав свои бейджики охране, мы вышли с территории учебного заведения, почти сразу оказавшись на общественной парковке. Улыбайся, раздражённо прошептала Клэр, ещё сильнее повиснув на моём локте. Улыбаюсь, отвечаю я. Моя улыбка вполне искренняя. Смотреть, как суетится рыжеволосая, пытаясь разыграть идеальную в её понимании пару, мягко говоря, забавно. Не знаю, какие тараканы живут в её рыжей голове, но её представления об отношениях довольно своеобразны. По мнению Клэр, парень должен быть счастлив только от того, что она не зашла своим вниманием до него, и её избранник обязан всем видом демонстрировать это своё счастье, а она до него снисходить со своего небесного пьедестала. Впрочем, равновероятен и тот вариант, при котором она просто издевается и прикалывается, доводя меня специально. С её-то характером и такое вполне возможно. Её и Клерами не корми, отдай над кем-нибудь посмеяться и повеселиться. И вообще ты полностью безголовый, продолжила меня пилить рыжая. С чего вдруг, наигранно возмутился я. С того, она остановилась и ткнула мне пальцем в грудь. Кто надевает на свидание с одной девушкой футболку с изображением другой? Это не другая девушка, а персонаж из популярного комикса. Разыгрывать возмущение я тоже умею. Тем более снимать вчера вечером пришедшую футболку с заказанным мной принтом принцессы клана в кабине Мэтт Дога, меха тяжелого класса, я не собирался, как бы рожеволосая не возмущалась. «Популярного?» — вкратчиво произнесла Клэр. «Есть один сайт, я дам тебе адресок. Почитаешь форум? Размещенные там отзывы быстро вернут тебя на землю». Дальнейшую нашу перепалку прервал Кристиан. который нас заметил и замахал руками, привлекая внимание. Парень стоял около темно-серого минивэна, прислонившись к его водительской дверце. Судя по номерам, машина была взята в аренду. Однокурсник ни разу не упоминал, что у него есть права, но ему 18, и судя по той позиции, которую он занял, везти автомобиль будет именно он. Не сказал бы, что меня обрадовала перспектива ехать в машине с совсем неопытным водителем, но, видимо, выбора особого не было. Не мне же садиться за руль. И за УФ-18 и на права он не сдавал. Так что такой мой поступок вызовет всеобщее недоумение. "Вы чего?" накинулся на нас Кристиан, когда мы подошли. "Идут переругиваются. Мы же договорились, что вы будете разыгрывать парочку". "И тебе привет", помахала ему рукой Клэр. "И чтобы ты знал, пары чаще ругаются, чем варкуют, так что мы ведём себя правдоподобно". А где Мэри? Прежде чем Кристиан успел возразить, задал я свой вопрос. Она забыла что-то и побежала к себе, скоро будет, пояснил черноволосый. Закидывайте вещи в багажник и садитесь на заднее сиденье. Вещи закинем, кивнула ему Клер, а садиться пока не будем. Погуляем, пока твоя ненаглядная не появится. С этими словами рыжеволосая, сложив наши сумки в машину, потащила меня к ограждению, за которым начиналось скалистое побережье. Возможно, она хотела просто пройтись, а может, повоносить мне мозги, но её планы нарушил Кристиан со своим вопросом. "Слушайте, а как вы решили третье дополнительное преобразование в вчерашнем тесте?" "Тебя реально сегодня это интересует?" удивилась рыжая. "Да, серьёзно", ответил ей Воронёк. У меня средний балл падает последние две недели, это уже заметил граф Рунарский, о чем мне прямо и сообщил, он вздохнул и продолжил. И мне кажется, с этим преобразованием я накосорезил, что скажется на оценке. Расспросив парня, мы с Клэр пришли к единому мнению, что он и правда сделал ошибку. Думать о тесте надо было вчера, а не сегодня, не удержалась от подначки «рыжеволосая». Но вчера ты думала о сегодняшней поездке, она подняла палец к небу, а сегодня ты думаешь о вчерашнем тесте, и тяжело вздохнув, договорила: "Где логика? Так как я за это утро уже устал от нападок Клэр, то не стал спасать однокурсника, а даже обрадовался, когда рыжая переключила своё внимание на него". Скорее всего, за этими носкоками и раздражением девушка скрывает своё волнение, но мне-то от этого не легче. потому как сегодня Клэр особенно невыносима. Правда, не пойму, чего ей нервничать, но кто знает, какие у нее комплексы. Додумать эту мысль мне помешало появление Мэри. Несмотря на то, что Кристиан познакомился с этой девушкой уже много дней назад, я о ней почти ничего не знал. За исключением, конечно, того, что Черноволосый сам рассказывал. В отличие от Клэра, я не настолько любопытен, чтобы следить за личной жизнью однокурсников. Мэри сегодня была одета словно кореная британка, выезжающая на пикник. А лёгкий светлый пиджак, бежевые бриджи в синюю полоску, широкий пояс, на ногах плетёные макасины, на голове широкополая шляпа и в руках небольшая корзинка, накрытая цветным платком. В этой одежде девушка выглядела очень органично и естественно, а полосатые бриджи акцентировали внимание на её стройных и длинных ножках. От меня не укрылось, как тихо фыркнула Клэр. которая, видимо, немного завидовала росту Мэри. Девушка Кристина была почти на полголовы выше нашей рыжей бестии, и это при том, что пришла в макасинах, а не в туфлях на каблуках. Тем не менее, как только мы поздоровались, Клэр тут же отпустила мой локоть и пристроилась к Мэри, принявшись расспрашивать ту о её наряде. Вот вроде знаю рыжую уже немало, а всё равно не смог понять, она сейчас играла или ей и правда было интересно. Когда мы сели в машину, то как я и опасался, за рулём оказался Кристин, который повернулся к нам и сказал, обращаясь к рыжеволосой: "Не переживай ты так, я умею водить и делаю это хорошо. К тому же с 12 до 16 занимался картингом и даже брал призовые места". А он хорош, одновременно и сказал, что хотел и не забыл похвастаться. Правда, его слова совсем не впечатлили Клэр, которая закатила глаза и сказала: Картинг я теперь переживаю ещё сильнее. И правда, не волнуйтесь, попыталась всех успокоить Мэри. Крис водит хорошо и аккуратно, я с ним уже каталась. Тем более мы едем не по скальным террасам побережья, а вглубь материка на озеро Бугенвиль по хорошим дорогам. Это небольшое славищееся чистотой своих вод озеро располагалось примерно в 70 км на юго-восток от столицы. Час неторопливой езды не более. Мои ожидания по поводу дороги не оправдались. Во-первых, Кристиан действительно вёл машину аккуратно и довольно уверенно, не метался между рядами, а заняв одну полосу, так и следовал по ней, соблюдая установленный знаками скоростной режим. Во-вторых, мне не пришлось краснеть за выхытки Клер. Я думала, она устроит мэри допрос об их отношениях с Кристианом, но к моему удивлению, рыжеволосая была сама галантность и вежливость. То ли она вняла моим просьбам, то ли показала до этого неизвестную нам сторону своего характера. К тому же Мэри оказалась очень разумной девушкой и заготовила несколько игр, которыми можно было скоросить дорогу. Одна из них по загадыванию и отгадыванию задуманных слов нас увлекла настолько, что время в пути пролетело почти незаметно. «А мы разве не на озеро Бугенвиль?» — спросила Клэр, когда мы свернули с трассы на проселочную дорогу около одного из указателей. На берегу и поблизости очень дорого, смутилась Мэри. Там в основном виллы очень влиятельных людей и шикарные частные клубы отдыха, а всего в 10 км от озера в живописном лесу цены в разы гуманнее. Целый домик снять можно по цене одноместного номера на озере. Это объяснение вполне устроило рыжеволосую, да и мне домик в лесу для выманивания Кэцусу Гавары подходил лучше, нежели шикарный курорт. Примерно через 5 км наша просёлочная дорога упёрлась в шлагбаум и пост охраны. Если, конечно, пост охраны можно назвать небольшой будочкой с одним охтёром. Из рекламного билборда я узнал название комплекса отдыха, в который мы приехали, а также то, что на его территории в целых 5 гектар располагаются дюжина коттеджей, каждый из которых обеспечивал тишину и уединённость. Мэрри вышла из минивэна, подошла к сторожке, Поговорила с охранником и показала ему документы, после чего шлагбаум был поднят, и мы поехали дальше. Судя по гравийной дороге и полностью формальной охране, это место занимало нишу в нижней части среднего ценового сегмента. Попетляв между холмов, Кристиан припарковал минивэн на небольшой площадке перед загородным домиком с довольно милым резным деревянным крыльцом. Приехали, будто мы этого не поняли сами, выкрикнула Мэри. И открыв дверь машины, выпрыгнула из неё, принявшись тут же потягиваться. Я бы сказала, доползли. Очень тихо, так чтобы её услышали только я и Кристин, прокомментировала Клэр. Сама просила ехать аккуратнее, так же тихо ответил ей темноволосый. Выйдя из авто, я, как и положено галантному кавалеру, обошёл машину и открыл дверь для Клэр. Надо же, удивлённо произнесла рыжеволосая, привставая на носках и вдыхая полной грудью. От Вильфлиесса нет и сотни километров, а воздух совсем другой. Она была права, здесь воздух был каким-то более лёгким и чистым. Озеро Бугенвиль расположено на небольшом плато высотой 400 м над уровнем моря. Словно справочная прокомментировала её слова Кристин. Что ты в нём нашла? Наигранно раздражённо спросила Клэр Умэри. Он же зануда. Неправда, он хороший, ответила ей та. Пойдёмте, дома осмотрим и займём комнаты. Загородный дом к ней производил впечатление шикарной виллы, но тем не менее выглядел чистым, опрятным и вполне надёжным, хотя и небольшим. Два этажа, первый из которых занимали большой холл с вмещённой кухней, ванная комната до да два санузла. На втором этаже, на который вела довольно узкая и крутая лестница, уместились пять совсем крошечных комнат. Выглянув из окна второго этажа, не увидел ни одного похожего домика по соседству, только густой лес, который начинался всего в нескольких шагах от дома. По поводу уединённости их реклама не врала. Словно прочтя мои мысли, сказала стоящая рядом Клер: "В остальном, как я и ожидала, развалюха средней паршивости, как раз для таких, как мы, студентов". И тут же добавила: "Не знаю, как будут спать эти двое, а мы с тобой в разных комнатах". Я займу эту. Ну вот, а так хорошо всё начиналось, и вдруг разные комнаты. В притворном разочаровании вздохнул я. А нечего было надевать такую футболку, ткнув мне в грудь пальцем притворно надула губки рыжая. Можно подумать, начал было я, но она меня прервала. И не думай, и вообще кыши из моей комнаты, мне переодеться надо, и тут же вытолкнула меня за дверь. Закинув свой рюкзак в угловую комнату, спустился в холл. Пошли посмотрим двор. Не успел я нормально оглядеться, как меня позвал на улицу Кристиан. Задняя широкая стеклянная дверь вывела нас на довольно большую крытую веранду. Прилично, немного удивился черноволосый, осматриваясь. Да, тут можно и дюжину людей без проблем уместить. И вон стационарный мангал около пруда. Он указал пальцем, будто я мог это пропустить. Да и лавочки тут симпатичные, в таком деревенском стиле. На веранде располагались два стола: один небольшой, скорее журнальный, и второй массивный, обеденный, за которым и правда без особого труда можно было усадить десяток человек. Вдоль стены дома стояли так понравившиеся Кристиану лавочки. Они выглядели как длинные сундуки с плоской крышкой и резными спинками, но они скорее выполняли декоративные функции, так как выглядели не очень удобными в отличие от плетёных стульев, которые стояли вокруг столов. За верандой начинался небольшой дворик на две сотки, не больше. Максимум в бадминтон поиграть на таком. И заканчивался этот двор совсем крошечным прудиком, который при желании можно было перепрыгнуть. Сразу за этим прудом начинался густой, полный неухоженного кустарника лес. Осмотрев мангал, я остался не очень доволен, но выбирать было не из чего. Впрочем, шашлык это на вечер. Пойдём, достанем пакеты с едой из машины, прервал мои размышления черноволосый. Я уже проголодался. Разгрузив машину, мы занесли все сумки на кухню. В одном из пакетов при переноске что-то знакомо звякнуло. Заглянув внутрь, обнаружил там три бутылки: шампанское, а также красное и белое вино. Как подсказала память Изао, всё вино было очень хорошего качества, иногда именно эти марки заказывала Милания для своих выставок. Во вкусе твоей девушки не откажешь, прокомментировал я увиденное. А ты сомневался? Гордо надулся парень, явно намекая, что раз она выбрала его, то и её вкус по определению хорош. Угомонись, фыркнула с лестницы Клер, которая всё слышала, и Зао говорила Вене. Можно подумать, я не понял, что имел в виду Изао. Скорчив передразнивающую гримасу, ответил ей черноволосый Ты и что-то понял, закатила глаза рыжая, да скорее мир перевернётся. Это их обычная манера общения, шёпотом пояснил я подошедшей Мэри: не обращай на их перепалки внимания. Хорошо, кивнула девушка. Я постараюсь. Заметив Мэри, Кристин за своей спиной показал кулак рыжеволосой и принялся выкладывать продукты из сумок на кухонный стол. Кто-нибудь проголодался, спросила Мэри. Я могу по-быстрому приготовить овощные салаты, бутерброды. Я был бы не против, чтобы отвлечь внимание от перебранки однокурсников, согласился я. Помогу тебе порезать овощи, тут же ответил Кристиан, для того, чтобы быть поближе к своей девушке. Клэр, пойдём во дворик, покажу тебе пруд. И подхватив рыжеволосую под локоть, я вывел её на веранду, после чего прошептал ей на ухо: ты бы не подкалывала Криса так жёстко на глазах его девушки. Да я понимаю, отмахнулась она. Просто думала, что Мэри у себя в комнате и не видела, как она подошла. Я, конечно, над нашим воронёнком люблю посмеиваться, но реально вреда причинить ему не хочу. Если тебе сегодня вот кровь из носу, как хочется над кем-то издеваться, то можешь меня подкалывать. Тебя не так интересно. Подойди к пруду. Клэр присела на корточке. Ты слишком спокоен обычно, в отличие от Криса, который заводится с полоборота и часто говорит раньше, чем подумает. Но я тебя поняла и сегодня буду паинькой, а затем добавила. Точнее, до вечера буду паинькой. До вечера эта поправка из уст рыжеволосой меня насторожила. А вечером вино, развела руками девушка, словно это все объясняла. Впрочем, я ее понял и не стал уточнять, вместо этого переведя разговор, на то, как Клэр этот загородный домик и ее комната. Думала, она будет возмущаться, но нет, а рожеволосая, наоборот, была довольна, так как, по ее словам, ожидала чего-то гораздо худшего. «Да и мне нравится местная относительная уединенность», подвела она и то к своим мыслям. «Другие коттеджи находятся за холмом и отгорожены от нас самым настоящим лесом». Девушка внимательно всмотрелась в заросли. Не ухоженным и искусственным парком, а реальным лесом. Мне казалось, ты не особенно большая любительница природы. Не, ну так-то я, конечно, городская жительница, усмехнулась Клэр. Но иногда хорошо вот так выбраться на природу. Соглашусь, тут и правда совсем неплохо. Тихо и воздух свежий, кивнула рожеволосая. Мы проболтали еще минут пять, а потом Мэри вынесла на веранду салат и пригласила нас за стол. Видимо, у Мэри прирождённый кулинарный талант, потому как она умудрилась приготовить обычный овощной салат невероятно вкусно. Впрочем, возможно, дело не в её умениях, а в свежем воздухе, на котором, как известно, любая еда становится в разы вкуснее. Клэр, видимо, привыкая к роли моей девушки, сеф рядом со мной, периодически подкладывала мне еды и позволяла за собой ухаживать. Кристин же так и вился вокруг Мэри, будучи, как по мне, даже немного назойливым. Надо будет потом ему подсказать, чтобы давал своей девушке хотя бы немного личного пространства. Я всё ждал, когда же рыжеволосая начнёт свои излюбленные подколы, но та вела себя на удивление спокойно, легко поддерживая обычную светскую беседу. После лёгкого обеда Мэри рассказала, что согласно буклету, в коттедже есть всё для игры в бадминтон и предложила сыграть пара на пару. Клэр с радостью поддержала эту идею. Помыв посуду, девушки отправились переодеваться, а мы с Кристианом на полянке перед верандой натянули сетку для игры. Последний раз я держал бадминтонную ракетку, наверное, в 12 лет. Но, судя по всему, остальные умели играть примерно на моём уровне, то есть никак. Это привело к тому, что игра была почти равна и, на удивление, увлекательна. Никогда не думал, что перекидывать воланчик через сетку Может быть, настолько весело и забавно. Единственное, что немного напрягало это чрезмерная азартность Клэр, которая к тому же вообще не умела проигрывать. Именно из-за рыжей и её желания отыграться, мы играли почти 2 часа с небольшими перерывами на чай, пока счёт не стал равным. Да и то мне показалось, что Кристина и Мэри последние две партии нам намеренно сдали, чтобы наконец-то отдохнуть. После игры решили устроить часовой отдых, к тому же мы вспотели и надо было принять душ и переодеться. Когда все разошлись по своим комнатам, я вернулся на внутренний дворик, где сделал вид, что внимательно осматриваю мангал. На самом деле, я гадал, купился ли Кэтсу на мою наживку с этой поездкой. Возможно, он прямо сейчас наблюдает за мной из лесных зарослей. Мне даже показалось, что я ощущаю чей-то чужой взгляд, направленный на меня. Но, скорее всего, это просто разыгрались нервы. В любом случае, даже если я прав и суговора где-то рядом, оборотень не проявит себя на виду у всех. Надо будет поздним вечером, когда все разойдутся спать, остаться на веранде одному под любым предлогом, например, полюбоваться на звезды. Если Кэтсу и тогда не появится, значит, я ошибся в своих расчетах. С другой стороны, наверное, не сильно от этой ошибки расстроюсь. Потому как, если Сугавара просто решил уехать из страны, то мне и лучше, так как одной проблемы меньше. Хотя нет, с этой проблемой всё равно придётся разбираться когда-нибудь, и реально лучше было бы решить всё сегодня, когда я к этому готов. К вечеру я был даже рад, что мы выбрались сюда. Фиктивное двойное свидание оказалось не таким плохим времяпрепровождением, как думалось в начале. Мэри показала себя очень милой собеседницей, способной успокоить и перевести в мирное русло почти любую острую ситуацию, что отчасти компенсировало взрывной характер Клэр. Да и рыжей нужно отдать должное. Она честно старалась вести себя как обычная девушка, а не как заноза в мягком месте. Просто выезд за город, свежий воздух, приятная компания, вкусная еда, не напрягающие игры, оказывается, так мало надо для того, чтобы расслабиться. Если бы еще не мое ожидание появления сугавары, то вообще все было бы хорошо. Ближе к вечеру Мэри отправилась на кухню, отказавшись от помощи Клэр в готовке, и мы втроем разожгли мангал. Болтали ни о чем, пока не дойдут угли, а затем Рыжая попросила меня научить готовить шашлыки. Как по мне, этому научиться нельзя в полной мере. У тебя или получаются вкусные шашлыки, или не получаются. Максимум, кому не доноси её искусство обучения поможет не загубить мясо не более. Мэри идеально подгадала время. Мы сидели за накрытым столом, когда по её просьбе Кристиан открыл бутылку шампанского ровно в тот момент, когда нижний край солнца коснулся горизонта. С днём рождения! хором прокричали мы, чокаясь бокалами с шампанским. Шампанское оказалось довольно посредственным, слишком кислым, с лёгкой долей странной сладости. Мне оно не очень понравилось, хотя и было из провинции Шампань, судя по этикетке. И выпив один бокал, больше к этому напитку я не притронулся. Судя по гримасе Клэр, ей не понравилось тоже, и она, сделав пару глотков, отставила напиток подальше от себя. А вот красное вино под шашлык зашло просто отлично. После ужина, который прошёл за вполне светской беседой, посвящённой университету, Мэри предложила сыграть в настольную игру. Она заготовила несколько коробок с играми. В итоге после небольшого спора мы остановились на игрушке, чем-то напоминающей известную мне монополию. Игровое поле представляло собой условную торговую улицу, полную магазинчиков разной величины. Задача игроков было скупать магазины, установить монополию на как можно большее количество товаров. Довольно любопытная и интересная оказалась игрушка, с одним только недостатком Уже через 15 минут после начала первой партии мы все едва не поругались. Эта игра была построена на жесткой конфронтации игроков. Уступая и не конфликтуя, выиграть в нее было невозможно. Здесь надо было не только выкупать то, на что ты положил глаз, но и мешать другим захватить монопольную торговлю, скупая по возможности нужные им магазинчики или отделы. Все это приводило к довольно жарким спорам за столом. Дошло до того, что Кристиан настолько увлёкся игрой, что пару раз помешал покупкам своей девушки, от чего та даже немного покраснела от злости. Меня же эта игра забавляла, было весело, особенно когда удавалось перекупить то, что желала себе Клэр. Смотреть, как по столь мелкому поводу бесится рыжеволосая, было поистине бесценно. Когда она злилась, то становилась ещё красивее. Если бы не моя, то наблюдая сейчас за Клэр, Я имел все шансы влюбиться, настолько она была непосредственна и открыта, словно оголенный провод. Тем не менее, несмотря на то, что это настолько играло на самых базовых эмоциях, Кристиан и Клэр вели себя не так, как обычно, а довольно корректно, держа себя в руках. Все же, насколько они были по своей природе эмоциональными, но на них не зря положил свой глаз брат-наследника Навильтера. Когда было надо, эта парочка умела не идти на поводу своих чувств, что является несомненным обязательным качеством для будущих кураторов. Первую партию совершенно неожиданно выиграл я. Вот совсем к этому не стремился, но как-то само собой получилось, так как остальные за столом больше пытались мешать другим, чем собирали свои монополии. Но не успела та игра закончиться, как Клэр и Кристин, быстро собрав фишки, снова расставили их на поле, начав новый круг. После первой партии я уже примерно представлял, какие стратегии ведут к победе. Игра была не особенно сложной, но в ней почти половина успеха зависела от везения. Выкинешь ты нужное число на кубиках или нет, и если у тебя было больше тех самых нет, то как ты не продумывай свои ходы, выиграть у тебя не получится. Зато гадить другим в этой настолке было довольно просто, что несомненно и делало её настолько эмоциональной. Иногда мне казалось, что после очередного хода над столом начнут летать молнии, но, разумеется, это была иллюзия. Покупаю овощной ларёк, когда его фишка встала на поле, быстро сказал Кристин. Как по мне, это он зря, потому как торговля овощами собирала Мэри. И если ты планируешь заняться этой ночью с девушкой Любовью, то мешать ей играть было не самым лучшим выбором. Уверен? кратчево переспросила его Мэри. Да, не расслышав в её голосе явной угрозы, ответил черноволосый. В ответ девушка приподнялась со стула, улыбнулась, причём так, что от её улыбки у меня внутри всё замёрзло. Затем она взяла с угла стола вилку и, словно совершая будничное действие, почти без замаха пригвоздила этим столовым инструментом ладонь крестьяна к столешнице. От неожиданности я замер на месте. А когда через секунду захотел податься вперёд и помочь другу, то понял, что не могу пошевелиться.